4. Юрина мама ему не мама. И мне тоже не мама. Тут это просто обращение, как миссис или сеньора, как матушка Медоуз с девочками в сказках про братца-кролика и братца-лиса. Они друг другу тоже не братья, кстати. Мама Толли, матушка Толли. Так и будут теперь называть. все таки я этот язык не всегда понимаю. А спектакль про лиса и кролика я сейчас очень хорошо помню. Там это была в главной роли крольчиха, противная, кажется, Алена, Ну и неважно, я к ним больше не пойду, мне сейчас все равно. Я в том году была матушкой Медоуз, в купальной шапочке с рожками, типа я улитка, но театр — это сейчас не неважно. А здесь все важно даже если все не так, как я сперва думала. «Мама мне не мама, а еще у нас завтра праздник». Здесь эти слова очень похожи, они вообще однокоренные. Свадьба, праздник и поминки. В захолустье есть поговорка про это. У них в рифму, а у нас звучит примерно так, «Какая разница, нам что свадьба, что похороны, лишь бы накормили». Это так мама Толли про тьму сказала. И там «накормили» было сразу про еду и про эмоции. Я поняла. В общем, мама Толли боялась, что тетка Тьма испортит нам праздник, устроит скандал, чтобы побольше эмоций забрать. Те, кто от экрана зависимы, могут устроить драку или даже поджог, чтобы было больше впечатлений. И потом нахватаются эмоции, И несутся их скорее сдавать, ловить удовольствие от слияния с экраном. Фурсишки. Про таких, как тьма, есть еще одно ругательство. Здесь это хуже нашего мата. А напрямую переводится как «людоеды» — те, кто общается с людьми, чтобы забрать их эмоции. Вообще тут язык интересно устроен. Но, наверное, это для меня интересно, я ведь иностранка. А для тех, кто на нем всю жизнь говорит и в школе изучает правила, тут все просто. Но когда у меня в голове слова сходятся со смыслом, я всегда так радуюсь, будто уровень прошла или выиграла что-то. Надо про устройство языка у Юры спросить. Он же совсем местный, всю жизнь в захолустье. А еще надо спросить, как это вообще получилось? Куда я деваюсь, когда живу у себя? Я здесь исчезаю или живу, но этого не помню? Когда я здесь, то в нашем мире я сплю или лежу, глядя в одну точку. Я проверяла. А что со мной происходит тут, когда я у себя? Надо спросить у Юры. Прямо сейчас, пока мы готовим дом к празднику, как только мама Толи перестанет кричать, уже не из-за нашей поездки к экрану, а из-за какой-то штуки, которую Юру просили забрать, а он забыл, а сейчас за ней уже поздно. Она кричит, и Юра снова замирает и втягивает голову. «Мама Толли уходит на кухню. Я тогда резко спрашиваю. Юра, он тебя бьет? Не то местоимение употребила. «Не он, а она. Глупая ошибка. От волнения, да?» «Здешний мир, он не только вкусный и с яркими запахами, он разный. Юра не смотрит на меня, но выпрямляется и руки скрещивает на груди, и сощуривается. Поза сопротивления, защиты, подсказывает мой театральный опыт. Она нет никогда. Это же мама Толли. А почему ты тогда...» «Не хватает слов, чтобы объяснить». «Почему твое тело так реагирует?» Юра отвечает, «Не сразу, будто ищет каждое слово в google переводчике Это реакция не на нее. Это делали мои биомать и биоотец». «Мне тоже хочется проверить каждое слово в переводчике, но я понимаю, это так, это так подло» и я тянусь к Юре, мои руки ложатся поверх его скрещенных. Я тебя... Мне так... Это очень... Слов нет, поэтому я обнимаю и повторяю, и немного покачиваюсь вместе с ним. Юра, Юра, Юра, Юра, Юра, Юра, Юра, Юра... Имя как утешение, как сожаление, как признание... Он не стряхивает мои руки, покачивается вместе со мной. Мы стоим посреди столовой, Юра лицом к окну, я — к экрану. К нашему домашнему, который направлен на большой, и от него немного подзаряжается. Сейчас большой экран ничего не показывает, еще слишком светлое небо, а у нас тут уже сумерки, свет никто не зажигал и на серой стене проступает белый прямоугольник. Наш маленький экран сперва мигает, а потом загорается очень ровно, подхватил мои эмоции, подсоединился. Спокойный неяркий свет, как вечернее солнце сквозь занавеску. Это нежность.